Глава 3. Телефонный звонок разрезал вселенную. Звёзды задрожали от ужаса и стали быстро бледнеть. Растаяло в утренних сумерках море. Где-то звякнул трамвай и грохнуло едва вскарабкавшись на девятый этаж кабина лифта. Ладейников открыл глаза. Сквозь оконные шторы в комнату пробивалось серое осеннее утро. Телефон продолжал надрываться. Снимать трубку не хотелось. Было только одно желание снова закрыть глаза и вернуться в солнечный летний день того года. Валерий Борисович посмотрел на зелёные цифры электронных часов. 8:40. Обычно в это время он уже был на пути к университету, но сегодня можно не торопиться. Лекции и семинаров в ближайшее время не предвидятся. Может, поэтому он засиделся на каноне в баре и выпил пива больше, чем обычно, и кажется, не только пиво. Ладенников снял трубку и всё ещё лёжа прижал её к уху. Ладенников слушает. Едва выдавил он из себя: "Валерий Борисович?" раздался голос в трубке. Вас из 60-го отдела полиции беспокоит следователь Пеменов. Вы не могли бы к нам сегодня подъехать? Не могу. У меня дела сегодня, соврал уволенный доцент. Прямо сейчас подъезжайте, настойчиво произнёс незнакомый Ладейникову следователь, будто и не слыша слов собеседника. Постарайтесь не задерживаться, а то я после суточного дежурства. Какой следователь? «Почему? И при чем здесь какое-то суточное дежурство? С чего вдруг такая срочность? Что случилось?» Спросил Валерий Борисович, недовольный, что его вырвали из такого приятного сна. «Это касается вашей жены», — спокойно сообщил следователь и постарался придать голосу трагические нотки. «С ней произошло несчастье». «Несчастье? Но мы уже не живем вместе». Причём тут Лариса? Впрочем, она могла куда-то влипнуть. А куда? Ладейников понял, что до сих пор не проснулся. А может, это ещё сон? Он сел в постели и спросил в трубку: "Что хоть произошло?" "Вашу жену убили", объяснил следователь Пеменов. "Подъезжайте". Валерий Борисович опустил ноги на пол и переспросил: "Что вы сказали?" Но следователь повторять не стал. Хорошо, я подъеду через часок, согласился Ладейников. Тогда сразу к моргу Покровской больницы, проведём опознание, и потом я задам вам пару вопросов. А как-нибудь без морга опознать нельзя, я покойников боюсь. Покойники тоже люди, только не разговаривают, попытался успокоить его следователь. К тому же, это ваша жена. Хорошо, вздохнул Ладенников. Подъеду к моргу. Хотя, конечно, в том, что Лариса умерла, хорошего мало, а точнее, совсем ничего хорошего. Валерий Борисович встал с кровати и подошёл к зеркалу платинового шкафа. Посмотрел на себя, потрогал щёку, проверяя, насколько необходимо побриться, и вдруг вспомнил, как 5 лет назад Лариса примеряла вот перед этим зеркалом свадебное платье. крутилась, поглядывая на своё отражение, довольная собой, а потом попросила расстегнуть крючки. Крючочков оказалось много. Все они были малюсенькие и не хотели слушаться пальцев Валерия Борисовича. "Ты поосторожней", напоминала счастливая невеста. "А то я договорилась, у меня в салоне платье обратно примут. Практически за ту же цену". Всего только 10% удержат, если, конечно, Пять он не будет. Ладейников тогда поцеловал её шею. Сам-то он не то, чтобы был очень счастлив, но доволен. Всё-таки 34 года и первый брак. Да-да, поцеловал её шею, и Лариса спросила: "А ты договорился по поводу моей защиты?" Она была его аспиранткой. выбрала научным руководителем и пришла на кафедру утверждать тему диссертации. На кафедре было пусто. Ладейников сидел за своим столом, когда Лариса вошла. Скромная такая. Конечно, Валерий видел её и раньше. Она ходила по факультету в мини-юбках и обтягивающих блузках. Густые мелированные волосы спускались до середины спины, движения её были медлительны и плавны. а взгляд всегда цепкий, юркий. Ей в спину глядел не только Амбра Мелидзе, но Лариса выбрала именно Ладейникова и вошла на кафедру Тихая, словно боялась, что он накричит сейчас на нее. Прошептала еле слышно. «Добрый день, Валерий Борисович!» Ладейников показал ей на стул рядом с собой. «Присаживайтесь, Лариса!» Она опустилась на краешек и попыталась дотянуть до колен коротенькую юбочку. Ладейников сделал вид, будто не заметил её потуг. Взял со стола папку с материалами, которые она оставила накануне для него на кафедре, и строго произнёс: "Я ознакомился с вашей работой, но, к сожалению, как тему будущей диссертации не могу принять". Хотя вроде бы вы опираетесь на хозяйственную деятельность конкретного, реально существующего предприятия, нового предприятия этого нет, нет не только никакого финансового планирования, но и с бухгалтерской отчётностью большие проблемы. При первой же финансовой проверке Ладенников посмотрел на аспирантку и та опустила глаза. Я просто не знала. Он отодвинул немного свой стул. «Чего вы не знали? Просто не знала, как к вам еще подойти?» Лариса подняла на него влюбленные глаза. Доцент растерялся и вцепился в сиденье стула, желая еще отодвинуться, чтобы сохранить безопасное расстояние. А Лариса потянулась к нему всем телом. В этот момент открылась дверь, и на кафедру вошла бабелюк на костяной ноге, то есть на загипсованной. Белла Аркадьевна сделала вид, будто не заметила аспирантку в непосредственной близости от научного руководителя, и поинтересовалась деловым тоном. "Валерий Борисович, вы случайно не видели Колю Грапочева?" "Нет, хотя он, кажется, в ректорат ушёл." "Ну-ну", покачала головой Белла Аркадьевна. Бабелюк вышла, закрыла за собой дверь, а потом долго из коридора доносилось: стук-стук, стук-стук. стук-стук. Лариса вздохнула и спросила с отчаянием: "Валерий Борисович, а можно я вам домой позвоню?" Ладейников согласился, не представляя, чем это может закончиться. Вечером того же дня Лариса позвонила, но только в квартирный звонок. Он открыл дверь и увидел аспирантку в коросенькой юбочке и мокрой шёлковой блузке, прилипшей к телу. Вот под дождь попала. Виновато улыбнулась Лариса и протянула ему бутылку виски Long John.